Глава 16 Тёплые капли упали на щёку, но я плотнее завернулся в колючее одеяло. Капли не унимались, и я ворохнулся недовольно. «Юлька, зараза, прекрати!» Сажусь рывком, и сон тут же подёргивается дымкой беспамятства. Осталось только ощущение дома и тепла, и недоумение «Что за Юлька-то такая? Зараза, которая...» Скинув рогожу, вскакиваю и быстро разминаюсь под летошним дожжом, махая руками и ногами, как привык уже давно. Потом свернул рогожу кульком, перевязал наверху деревочкой и одел на голову, расправив по плечам. На небе показалось солнышко, и внизу из всяких щелей тряпичными заплатанными тараканами начали выползать торговки с ясным, переругиваясь обдавая окрестности вкусными запахами прогорклого сала. И чуть потухшего, но и шо съедобного ливера. Постав с крыши на другу, непорадную сторону, присел на корточки и призадумался. Да чуть было и не задремал наново Эх, вскочив, сбегаю вниз, зарабатывать себе копеечку. Я, как человек тутошний и придомнее не оголец, да не попрошайка, мол-мала в энтом фаворе. Чего серьезного, если то хренушки, свои люди на то есть». А помочь чутка, коли помощник запил или захворал, а своих рук не хватает, так могут и позвать. «Помочь, матрёниха!» — кликаю звонко расплывшуюся квашнёй на корчагах низенькую торговку. «Конёк? Егорка?» — щурится она заплывшими от клотушек глазами. не как жив! Я уж думала, зарезали тебя в больничке-то, поминать собралась. Ну а тут ты. Посидишь? мой напился вчера». «Вишь ты, сегодня болеет!» Киваю, и Матрёниха споро вскакивает с корчаг, засеменив до дома. Пока ждал я, аж напридремал на тёплых корчагах-то. «Ну так, известное дело, спать на крыше-то. Как тут выспишься-то?» «Встань-ка!» Ткнула меня в бок запахавшаяся Матрёниха шаря в корчаге. «Держи!» «Спаси тебя, бог!» «Добрая тётка-то она!» На цельную копейку по четыре рутца отрезала. «Ну, да тут так. Сегодня ты мне, а за завтрево я тебе. Я же не оголец какой. Корчаги с товаром не опрокидываю, чтобы поживиться, значится. стопай Щербата заулыбалась, она махая рукой. «Пройдись по рынку-то, покажись леду. Хотя, погодь, расскажи сперва, что там в больничке-то? И ногу-ногу-то то покажь. во заголяю ногу, и торговки щупают, и я, девяся. Рассказываю, так и не раскатывая штанину обратно, и тетка жадно слушает, поражаясь, и то и дело переспрашивая. Вот прям на чистых простынях? Как Барри? Лицо такое, что сразу видно, верит с трудом. Хотя мне-то зачем врать? Ей-ей! Кричу сиистово. Ишь! Погодь! Остановила она меня, когда я начал рассказывать про уход из больнички. «Вот прям так и сказала? Погоди! И на лавочку?» «Ну да!» них и переглядывается с товарками под соседству. «Малой, как есть!» Сплёвывает семечковую шелуху одна из них. «Ребёнка обвела, зараз такая!» «Может, и не обвела!» Ступается вторая. «Может, оно само так вышло!» «Ага, ага!» — завелась скандальная бабка-исторка, шмыгая проваленным от сифилиса носом. «Жди, после ходынки-то как было? Люд пошел туда и, почитай все, как у православных в таком разе и положено, мертвым денежку на грудь дали чтоб было на что хранить А послед же мы. Кто просто в больничке денежку пожертвовал, а кто так, дескать, тому-то в помощь? Ты ж дитё!» Ну так и быть того не могёт, чтобы на тебя вот так нисколечки не дали, а? Бабы как насилие, аж на я сам и запутался. Сами вопросы задавали, сами на них и отвечали значится Они только перебрёхивались там, а я и сбежал тихохонько. Да по рынку и прошёлся. Где словесами перекинулся, где помог чутка перетащить, что не тяжёлое, или посторожить. А гольцы они того... Опасаются меня Знают уж, что если я какой корчаги или лотка стою То не за май Аманула Не аманула Не знаю Сестричка милосердная, она ж того Ну Не должна брать ты и обманывать Если они будут То это ж вообще Ну никак Конец мира тогда близко Доктора с сестричками Да учителя Ежели они начнут что-то не то делать, не христианское, то тогда лучше не жить. А сразу того. Денежку оно, конечно, могли на меня дать. Но я так думаю, что на больничку-то они и пошли. Кто бы мне их в руки дал, если в воспитательный дом по закону отправлять надо? Там уж все равно отобрали бы. А на руки, до да, заворот тоже нельзя. Потому как м <свес> ну, что-то там не по закону. Наверное. Закон-то богатыми для богатых придумывается. Да под свои хотелки-то. Не по совести. Так что пошли они на больничку, и ладно. Не был богатым, нехрена и привыкать. Там чутка помог. Здесь я. Пока прочие людькие троски выползать начал, я уж успел поесть два разочка. Да, 4 копейки заработать». Ещё мало-мала, и на ночлежку пятачок наберу. Вспомнил о земляках, да и закручинился. Пятак на ночлежку, да пятак на еду. Оно вроде бы лёгкое, а вот ночевать-то куда идти? Как вчерась? К нищим? Спасибочки, не ходца. Вонь, срань, дрянь. ен с руками. Среди торговок знакомцы есть, ну... Так я им особенно и не нужен. Они ж семьями живут. С мужьями да сожителями. Те же комнаты, но за поделены на вовсе уж крохотные комнатушки. И я там, а, рядышком. С одного бока мужики иные, с другого я. И дети, коли есть, в головах. Когольцам идти? Знакомцы есть, но там, а так, коготок увяз, и все значится. Будешь дербанить торговок до да прохожих, а оно мне надо. Шатаешься весь день дуриком, а вечером в винище и марафет до да карты. Не. Крестьяна он другим, так оно и того. Не земля коль то мимо и проходи, а то ишь, чужинец какой-то в доверие втирается. Оно, конечно, есть лишь шок, остромские нахитровки-то. Другое дело какие... Иван Ильич, дмитрич они с моего уезда. Да и прочие ежели даже из других, то всё равно рядышком, по соседству Знали раньше друг дружку, значит. На ярмарках встречались, на кулачках бились. Да мало ли где и что. Потолкался ещё. Хотелось, видишь ты, копеечку до пятачка заработать. Заработал. Но нога чё-то разнылась. Хотя почему-то чё это. Вчера с мы гипс сняли, и вчера ж пешедралом столько прошёл. И сегодня сызнава на ногах сранёшенька. ну к малой!» Мимо работая локтями и пыхтя пьянящим паровозом, прошёл какой-то загулявший из деловых, выписывая ногами кренделя. «Ишь ты! Кому утро, а кто с вечера угомониться никак не может!» Звякнув, еле слышно, из-за пояски у делового выпал ножик. И я такой, раз, ногой на него. заметить не заметит? Не заметил. Дальше покринделял. Потихонечку, полегонечку, в сторонку, ногу от земли не отрывая. Вроде как задумался, в носу ковыряючись. А там и присел. Веревочки на ботинках поправить. И каф Потом уже на крышу вернувшись и разглядел без лишних глаз. Дорогой. Рубля три поди стоит, ежели прикупщику сдавать. Лезвие хищное, чуть на серп изогнутое. А рукоять камешками блестичьими отделана. Берю закажись. И не стыдно. Не воровал. Оно само выпало. Если бы какой честный человек что потерял, я бы, наверное, и того вернул. А Энтони, Энтони, Энтони боженька послал. В больничке-то ножик отобрали, хотя помнят точно, был. Не положено, сказали. Картуз, главное, дали старенький, замену терянного, а ножик так и нет. А как же я на хитровке без ножика-то? Я же не резит кого, а так, чтоб был. Все вокруг с ножиками, когда ты без... Хуже, чем без портков посред людной улицы. Без портков оно стыдно просто. Ну, да с кем из взрослых мужчин не бывало. Напился после бани, да и перепутал, где в дом вход, а где на улицу выход. А ножик, он другое. Не стыд тут а опаска. Оно, когда ножки-то у всех, и меня особо-то и размахивают. А вот ежели точно знаешь, что у тебя нету те... Возможно, и Энти. Варианты. А хороший ножик-то. Не удержался и несколько раз покрутил им перед собой, как дяденьки-разбойники показали. стоя мига Сегодня мы решим наше разногласие в честном бою!» И рукой так «Раз-раз!» А потом на колено упал и вперед весь вытянулся. Рукой так «На!» В пузо будто. Игрался так... А потом понимаю, аж распирает, так похвастаться хочется. На хитровки то оно того, опасливо, а ну как узнают. И пономаренку заодно проведаю. На подходе к трубным проулкам долго маялся вокруг да около, пока малец знакомый не попался на птичьем рынке. Эй, Кузька, баню рукой, подсюда. Тот ажно подлетел, ни секунды не сумлеваясь. А что? Я, может, с мальцами сопливыми не игрался, но и ухи никогда не драл. И вообще никаких гадостей не делал. Егорка, здоров! Здороваюсь с ним, как со взрослым. Хотя мальцу всего шесть лет. И всё ты ему любопытно. Что на ходынке было, да что после, да как сбёг, да что с хозяином бывшим у нас случилось или не случилось. Враг. Ужасть. Такого наслушался, что сам себя чуть не напужался. Ну, домолет сопливый, чего уж там. Ты это, серьезно гляжу на него, к Пономаренку зайти и тихохонько могешь, скажешь, что Егорка пришел. А то, видишь ты, не хочу во двор заходить-то, Дмитрий Павлович им видится-то. А, ага, только босые пятки сверкнули, пыль взбивая». Я аж наждать устал, стенку подпираючи, пока Мишка не подошел, на палку опирая стяжкой. Поздоровкались, обнялись. Как? Глазами на палку. Да ничто, проходит потихоньку, отмахивается Йон. Но видно, не нравится такой разговор. Ну че уж, не буду и ворошить в таком разе. Не маленький, все понимаю. Постояли недолго, поговорили. «Мишке-то стоять тяжко», — хученый не говорит. «Да что, я не знаю. Сам хромал недавно с палкой, да и сейчас еще нога того чувствуется». А -а -а, вот ты где, пащенок!» Из-за спин торговцев показался Дмитрий Палыч, пытаясь ухватить меня за ухо. «Уже не трезвый с утра, да глаза еще злые, злые!» «Из-за тебя, поганцы, у меня такие неприятности были!» «Но ты уже...» Я рванул было в сторону, а нога и подвела. Да и торговцы, они того, на скандал потянулись, столпились. А хозяин мой бывший, вот он. Сейчас отлупастят а потом в вышепитательный дом. Не хочу. Сам не понял, как отскочил, да ножик вынул. И ну воздух перед собой крестить. Серьезность свою показываю, значится. Айон не верит». «Мне что, в самом деле грех на душу брать, ножиком его тыкать?» И тут как всплыло. Картинки, да в веки подходящие. неси накость всякая. Шапку лиха набекрень бекрень, закурю цигарку я. Дела много, целый день по бульвару шаркаю. Морду дать, пожалуйста, мы, ребята, ежики. А пойди, пожалуйста, в голенище ножики». Что нам рубь, что нам два, наплевать на все права, Можем неприятелей обложить по матери. Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, Любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить. Что нам рубь, что нам два, наплевать на все права, Нам законы ни в харю, гаечным ключом. Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, Любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить. И ножиком там махаю под песенку. Смотрю, торговцы так раз и раступились. И хозяин мой бывший остановился. Передумал, значит-ся. Я Мишке глазами так показываю. Уходи, дескать. Я не дурак, сразу понял. Ну и я. Подождаю чутка, да и ходу. Не шибко быстро, потому как нога какая-то не такая Доктор предупреждал. Да и все так не вовремя. Думал было, погоню за мной чинят. А нет. Так-то торговцы не сцикливые, но оно им надо. Историю мою здесь каждая собака поди знает. Бегунков-то от хозяев их много, а чтобы во время великого поста пришлось бежать до да, от колотушек пьяных. Тут того Долго еще дмитрий Павловича склонять будут. Доковылял до хитровки, чуя своих расстроенных. Да, я думаю, со знакомцами своими разбойными посоветуюсь. Они поздняхонько просыпаются, так что для них сейчас самое утречко. Сунулся, а нету их. И комнаты их подземельные на замке. Постоял, подергал и к Фотию, которую скупщик краденого. И он видел меня в их компании два раза. Так что, может, что и скажет толкового. «На гастролях артисты, Энти!» Осклабился Фотий, перегораживая здоровенным пузом, обряженным в линялую цветастую рубаху и нисходящийся на чреве черный жилет, вход в свою ловчонку, где для вида выставлена всякая мелочевка. И он вроде как старьевщик для властей. «А тебе чего, конек?» «Да вот и рассказываю, как на духу приземляков, которым неизвестно где, да про то, как ножиком махать пришлось. Не потому, что верим, а потому, что выговориться нужно». Хучь кому, но вот прям сейчас. Это ты зря. Футий почесал грязными ногтями угреватый нос. История громкая вышла. Искать тебя, конечно, не будут, но <coughs> лишнее внимание оно тоже не к добру. На дно залечь, на месяц, другой, ну или тоже на гастроль податься, Живот его колыхнулся, а жирные подбородки, кое плохо прикрывала редкая борода, колыхнулись протухшим студнем. «Ты ж деревенский!» — маленькие заплывшие самым выцепшие глаза уставились на меня. «Ну и подался б куда на лон природы!» «Куда, дядненька слыхивал я про лона, так господа мохнатку бабскую называют иногда. «Это что ж, обзываться?» «Я не я буду!» «Сейчас как плювану и текать, а то ешь...» «В леса!» — смеясь, сказал тот. «Просто в леса!» «Травки там пособирать на продажу, ягоды...» Иные хитровцы на всё лет почитают, из Москвы уходят. И то, сам так думал. У меня будто крылья за спиной. Лес я люблю. Зимой-то да, а летом чё бы и не пожить. «Вот!» Я резко вытащил ножик, и Фотий чуть заметно отшатнулся, напуганно. "Ишь, с цикло. Поменять, на что? Пол... Поменять на что полезное? А то больно приметный. Приметный", согласился скупщик, вытирая грязным мурковом сальное лицо. "Я даже знаю, у кого ты его приметил. Ладно. Пользуюсь моей добротой". Он шагнул в лавку, поманив меня за собой, и тут же зарылся в груди вещей. Нож первонаперво забубнил он. Не такой приметный. от кухонный. Крепкий еще. И пиджак. Из груды тряпья Фоти вылез в облаке моли и пыли, держа в руках крепкий пиджак, сильно мне на вырост. «Большое, не маленькое», — подбодрил он, прикладывая ко мне одежку, оказавшуюся мало не до колен. «Вырастешь. Да и кутся сподручнее, коль зазявнешь. Да». А котелок какой. Он снова закопался в груду старых вещей, пока я пялился по сторонам. Богачество. Утюги старые. Самовары почти целые. А одежи... Одежи-то... Полхитровки, небось, одеть можно. Вот. Гремя металлом, Фотий вытащил здоровенный медный чайник. Только что с дырой поверху на вакуум. Ты не смотри на дырку. Воды нагреть, а то и суп сварить. На то его с лихвой хватит. Еще лучше будет. И вот снова потревожена моль, и мне в руки сунут солдатский сидр. Крепченный, без единой заплатки. Фоти снова зарылся в вещах и дополнил мену кирсала. Еще вот в руки лег мешочек с солью. Закаменело, но то не страшно. «И... Горей! Горей!» Из глубин вроде бы маленькой ловчонки выпал с молодой, но дивно похожий на отца парень, такой же обильный чревом и угрями. «Сухарей давай!» — сказал ему отец, странно дергая лицом. «Тогда в расчете будем». Минут спустя меня выставили из лавочки. «Стопай!» — Фоти потолкнул меня в спину. «Неча!» Потоптавшись мал-мала и оглядевшись по сторонам, направился к железке. Сциклива малость. Себе-то что врать. Дяденьки-разбойники, да и хитровцы вообще много рассказывали об железке. Как ей подойти, да как уехать в собачьем ящике по низу вагона. Ну или наверху, на крыше. Это уж кто как любит. Мне пока хромоножке по вагонам скакать не след. Долго идти пришлось. Каждая нога разболелась с отвычки. Были б деньги, так на конке проехался бы, а в кармане пятачок всего. Проходя мимо разносчика с пряниками, остановился и долго смотрел, мало что не пуская слюни. «Закапаешь!» – насмешливо сказал мальчишка, года так на два постарше. «Эх, одного живем! Он тот вон дай!» – тыкаю пальцем. Получив заветный пряник, заворачиваю его в пинджак и засовываю в сидр. Чтоб ни крошечки единой не пропало. Едал я такой один разочек у дяди разбойников Ух, и вкуснотища. Уехать сразу не получилось. Гоняли обходчики и машинисты. За штабелем бревен, сложенных за железнодорожной будкой, нашел щель, да и придремал там, проснувшись ближе к утру. Паровозы гудели... Вагоны звенели, сцепляясь, а железнодорожники важно выхаживали среди этой суеты такие деловитые, что аж на завидка брала. В мундирах. На карачках подобрался к насыпи, да и пошел, пригибаясь вдоль едущих вагонов, пытаясь на ходу открыть собачьи ящики. Один поддался, и я побежал рядом, цепляясь. Страшно. Так и под колеса можно, когда на ходу лезешь-то. Собравшийся с духом изловчился, да и в Фух, дверцу за собой прикрыть, да и молиться боженьке, чтобы не нашли. Так и предремал под стук колес и потряхивание, когда колеса на стыки попадали.